Табак Травку нико знали в Нидерландах как лекарственное растение уже с конца XVI века. Нюханье и курение табачных листьев начались во времена Перемирия. К 1625 году этим поветрием было охвачено все население. Язык того времени приравнивал курильщиков к служителям бахуса. Тогда говорили не выкурить, а выкурить и трубку табаку. Поэтому складывали гимны в честь табака. Во славу курения сочинялись песни. Вся медицинская литература была посвящена этому вопросу. Табак оказался в центре внимания нации. К концу века даже нищие имели свои табакерки, в которые совали пальцы, прежде чем протянуть руку за милостыней. Табак, продававшийся сначала у аптекарей, стал предметом особой коммерции. Лучший табак привозился из Америки. Особенно высоко ценился верджинский а любители нюхтельного табака приобретали испанские сорта. Но с начала века ценой огромных усилий табак стали выращивать в Зеландии, Хельдере и в районе Утрихта. Листья для трубок покупали высушенными, но не разрезанными. Их хранили дома в горшочках. Трубки курили длинные из забожженной глины и с маленькой чашечкой. Пробовали делать трубки из серебра, но в них табак становился едким. Курение, как и выпивка, требовало времени и даже некоторой обрядности. Курильщик усаживался за стол, доставал табак, крошил его особым ножиком, набивал трубку и зажигал ее от канделябра или специального горшочка с углями. Табак считался наиболее дешевым из всех удовольствий везде – дома, в присутствных местах, лавках и трактирах – Только церкви оградили себя от этой заразы. Все Нидерланды утопали в клубах табачного дыма. Гроссли рассказывает, что, открыв дверь кафе, он поначалу ничего не смог разглядеть. Внутри дымили трубками три сотни курильщиков. Правительственные органы обложили табачную торговлю налогами, печатали для граждан предостережения. Принц Морец запретил курить солдатам. Пит Хейн сделал то же самое для моряков вверенного ему флота. Синоды грозили анафемой. Только анабаптисты устояли перед табачной отравой, гибельной для человеческого достоинства. Женщины из простонародья курили не меньше мужей. Дамы из хорошего общества не поддавались этому соблазну, от которого страдала их любовь к чистоте. Воистину требовалось совершать чудеса, чтобы выветрить табачный дух из покоев. Хозяйкам приходилось жертвовать одной из комнат, чтобы запирать в ней всех курильщиков дома. Такая реакция женщин лишь способствовала расцвету курзалов. Эти курзалы, в течение века наводнившие страну, были разновидностью кабака, где пили и играли, курят трубку, которую пускали по кругу. Рост числа курзалов, чайных и кофеин подорвал во второй половине века семейные традиции, поскольку с появлением этих заведений У мужчин обнаружилась привычка исчезать из дома по вечерам, а то и проводить в них все выходные дни.